Глава 49. Эти дни Любку видели в Ворошиловграде, в Каменске, в Ровеньках. Однажды она даже попала в Миллерово. Круг ее знакомств среди вражеских офицеров сильно вырос. Карманы ее были набиты даренным печеньем, конфетами, шоколадом, и она простодушно угощала ими первого встречного. С отчаянной отвагой и беспечностью кружилась она по самой кромке пропасти с детской улыбкой и сощуренными голубыми глазами, в которых иногда проскальзывало что-то жесткое. В эту поездку в Ворошиловград Олег просил ее снова лично связаться с Иваном Фёдоровичем, чтобы тот знал, что молодая гвардия готова в любой момент выступить с оружием в руках и чтобы предусмотреть связь с областным центром в решающие дни, когда фронт приблизится к Донбассу. Но Ивана Фёдоровича уже не было в Ворошиловграде. Человек, с которым Любка была связана, сказал ей, что немцы сильно свирепствуют в городе и что Иван Фёдорович выехал на село. Человек этот сам менял квартиры чуть ли не ежедневно. Он был не мыт, не брит, с глазами красными от бессонницы, но очень возбужден новостями с фронта. Ему нужны были сведения о ближних резервах немцев, о снабжении, об отдельных частях, целый ворох сведений. Любке снова пришлось связаться с интендантским полковником, и был момент, когда ей показалось, что вряд ли она сможет выкарабкаться. Всё интендантское управление во главе с этим полковником с несвежим лицом и обвисающими брылями покидало Ворошиловград, покидало с неслыханной торопливостью. Поэтому и у самого полковника, который, чем больше он пил, становился все стеклянней, и у других офицеров было отчаянное настроение. Любка выкарабкалась только потому, что их было слишком много. Они мешали друг другу и ссорились, и в конце концов она все таки очутилась на квартире, где жила девочка-гриб-боровик. Любка даже унесла с собой банку чудного варенья, подаренного ей лейтенантом, который все еще на что-то надеялся. Любка разделась и легла в постель в холодной нетопленной комнате с высоким потолком. В это время раздался страшный стук в дверь.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 Она еще не успела сообразить, что и предпринять, как в комнату к ней стучать тяжелыми ботинками на толстой подметке. Вошли три человека, и один из них осветил Любку электрическим фонарем. Лихт? Свет? Немецкий. Вскричал чей-то голос. И Любка узнала лейтенанта. Да, это был он и два жандарма. У лейтенанта было перекошено лицо от злости, когда он, держа над головой ночник, поданный ему из за двери хозяйкой, всматривался в Любку. Он передал ночник жандарму и за всей силы ударил Любку по лицу. Потом растопыренными пальцами он разбросал лежавшие на стуле у изголовья мелкие предметы туалета, будто искал что-то. Губная гармошка, лежавшая под носовым платком, упала на пол. Лейтенант со злобой наступил на нее и смял каблуком.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 У Любки забрали чемодан с платьем и со всеми вещами, кроме разных мелких предметов, банки с вареньем и пестрого большого платка, которым она повязывала иногда с шею и который попросила вернуть ей, чтобы завязать все, что у нее осталось. Так она и появилась в оставшемся на ней ярко-пёстром крепдышиновом платье и с этим узелком с различными принадлежностями косметики и с банкой варенья в камере первомайцев днем, когда шёл допрос.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 но каждое новое предательство сулило ему все новые и новые мучения он-то вспоминал всю историю с ковалёвым и пирожком то вспоминал о том что у тюленина был приятель он даже не знал его фамилии но он помнил его приметы и помнил что тот живет на шанхае вдруг стахович вспоминал что у васьмухина был друг толя орлов и вот уже истерзанный володя и мужественный гром гремит стояли друг перед другом в кабинете вахтмайстера балтера. Нет, я первый раз его вижу, тихо говорил Толя. Нет, я его совсем не знаю, говорил Володя. Стахович вспоминал о том, что у Земнухова в Нижней Александровке живет любимая девушка. И через несколько дней перед мастером Брюкнером стояли уже не похожие на самого себя Земнухов и Клава со своими косящими глазами. И она говорила чуть слышно. Нет, когда-то учились вместе, сначала войны не видела, ведь я жила в деревне. Земнухов молчал. Всю группу поселка Краснодон содержали в местной поселковой тюрьме. Ляцкая, выдавшая группу, не могла знать, кто из них какую роль играл в организации, но в руки полиции попал дневник Лиды Андросовой, где в каждой записи упоминался Коля Сумской, в которого она была влюблена. Безобидный дневник, но в нем обнаружены были две криминальные записи. 20 декабря ночью в 11 часов Папа пришёл с работы и сказал, чтобы мы вышли на улицу и послушали гул орудий. Я и мама слышали в течение пяти минут два выстрела. Как радостно и в то же время жутко. 23-24 декабря. Среда, четверг. Все ехали румыны. Пересчитать невозможно. 24-го два румына забрали у нас все пышки. К вечеру все выехали. Ночью наши бомбили и бросали листовки. Лиду Андросову Хорошенькую девушку с остреньким подбородком, похожую на лисичку, избивали ремнями, снятыми с винтовок. От нее требовали рассказать о деятельности Сумского в организации. Лида Андросова вслух считала удары, но отказалась говорить хоть что-нибудь. Даже для палачей в их зверской деятельности существует предел возможного. Никто из арестованных молодогвардейцев не признавался в своей принадлежности к организации и не показывал на товарищей. Эта беспримерная в истории стойкость почти ста юношей и девушек, почти детей, постепенно выделила их среди невинно арестованных и среди родных и близких. И чтобы облегчить свое положение, немцы стали постепенно выпускать всех, кто попал случайно, и тех из родных, кого взяли в качестве заложников. Так были выпущены родные Кошевого, Тюленина, Арутюнянцы и других. Выпущена была и Мария Андреевна. Маленькую Люсю отпустили за день до неё. И Марья Андреевна только дома смогла в слезах проверить, что материнский слух не обманул ее, и младшая дочь была в тюрьме. Родные арестованных с утра до ночи толпились у здания тюрьмы, хватая за руки выходивших и входивших полицаев и немецких солдат с просьбой дать весточку или пронести передачу. Их разгоняли, они собирались снова, обрастали прохожими и просто любопытными. Из-за дощатых стен иногда слышны были вопли избиваемых, и чтобы заглушить их, в тюрьме с утра заводили патефон. Город било, как в лихорадке. Не было человека, который не побывал бы в эти дни у здания тюрьмы. И Майстер Брюкнер вынужден был дать распоряжение принимать передачу для заключенных. Как ни противоестественна была жизнь молодых людей в условиях зверской-зверских немецкой оккупационной тюрьмы, Они жили в ней уже около двух недель, и постепенно у них образовался свой особенный тюремный быт с этим чудовищным насилием над телами и душами молодых людей, но со всеми человеческими отношениями любви, дружбы и даже привычками развлечения. «Девочки, хотите варенье?» — говорила Любка, усевшись посередине камеры на пол и развязывая свой узелок. «Балда! Раздавил мою губную гармошку. Что я буду здесь делать без гармошки?» «Обожди, сыграют они еще на твоей спине, отобьют охоту к гармошке», — в сердцах сказала Шура Дубровина. «Так ты знаешь, Любку, думаешь, я буду хныкать или молчать, когда меня будут бить? Я буду ругаться, кричать, вот так. А, дураки! За что вы бьете Любку?» — завизжала она. Девушки засмеялись. «И то правда, девушки, на что нам жаловаться? А кому легче? Нашим родным еще тяжелее. Они, бедные, не знают даже, что с нами». «Да то ли им еще придется пережить», — говорила Лилия Иванихина. Круглолицая, светленькая, она, должно быть, ко многому привыкла в концентрационных лагерях, но она ни на что не жаловалась, за всеми ухаживала и была добрым духом всей камеры. Вечером Любку вызвали на допрос к мастеру Брюкнеру. Это был необычайный допрос. Присутствовали все начальники жандармерии и полиция. Любку не били. С ней были даже вкрадчиво ласковы. Любка, вполне владевшая собой и не знавшая, что им известно, по привычке своего общения с немцами кокетничала и смеялась и выражала полное непонимание того, что они от нее хотят. Ей намекали, что было бы очень хорошо для нее, если бы она выдала радиопередатчик, а заодно и шифр. Это была с их стороны только догадка, у них не было прямых улик, но они не сомневались в том, что это так и есть. Достаточно было узнать принадлежность Любки к организации, чтобы догадаться о характере ее разъездов по городам и сближения с немцами. Немецкая контрразведка имела данные о том, что в области работает несколько тайных радиопередатчиков. А тот парень, который присутствовал при допросе Любки в Ворошиловградской жандармерии, был парень из компании Борьки Дубинского, ее приятеля по курсам. Он подтвердил, что Любка училась на этих секретных курсах. Любки сказали, чтобы она подумала, не лучше ли ей сознаться, и отпустили в камеру. Мать прислала ей полную кошелку продуктов. Любка сидела на полу, зажав ногами кошелку, извлекала оттуда то сухарь, то яичко, покачивала головой и напивала. «Люба-Любушка, Любушка-Голубушка, я тебя не в силах прокормить». Полицейскому, принесшему передачу, она сказала. «Передай маме, что Любка жива и здорова». «Просит, чтобы побольше передавала борща!» Она обернулась к девушкам и закричала. «Девчат, налетай!» В конце концов, она все таки попала к фэнбонгу, который ее довольно сильно побил. И она сдержала свое обещание. Она ругалась так, что это было слышно не только в тюрьме, а по всему пустырю. Балда, плешивый дурак, сучья лапа. Это были еще самые легкие из тех слов, какими она наградила фэнбонга. В последующий раз, когда Фенбонг в присутствии мастера Брюкнера и Соляковского избил ее скрученным проводом, Любка, как не кусала губы, не смогла удержать слёз. Она вернулась в камеру и молча легла на живот, положив голову на руки, чтобы не видели ее лица. Уля в светлой вязаной кофточке, присланной ей из дому, и, шедший к ее чёрным глазам и волосам, сидела в углу камеры, и, таинственно поблескивая глазами, рассказывала девушкам, сгрудившимся вокруг неё, тайну монастыря Святой Магдалины. Теперь она изо дня в день рассказывала им что-нибудь занимательное с продолжением. Они прослушали уже овод, ледяной дом, королеву Марго. Дверь в коридор была открыта, чтобы проветрить камеру. Полицейский из русских сидел напротив двери на табурете и тоже слушал тайну монастыря. Любка отдохнула немного и села, невнимательно прислушиваясь к рассказу Ули, увидела Маю Пеглеванову, который день лежавшую не вставая. Вырекова выдала, что Майя была когда-то секретарем комсомольской ячейки в школе, и её теперь мучили больше других. Любка увидела Маю, и неутоленное мстительное чувство зашевелилось в ней, ища выхода. — Саша, Саша! — тихо позвала она Бондареву, сидевшую в группе, окружавшую Улю. Что-то наши мальчишки притихли. Да. Уж не повесили ли они носы? Всё-таки их, знаешь, больше терзают, — сказала Саша и вздохнула. В Саше Бондаревой с ее резкими мальчишескими хватками и голосом только в тюрьме раскрылись вдруг какие-то мягкие девические черты, и она точно стыдилась их от того, что они так запоздало проявились. «Давай мы их малость расшевелим», — сказала Любка, оживившись мы сейчас на них карикатуру нарисуем». Любка быстро достала в изголовье листок бумаги и маленький карандашик, с одной стороны синий, с другой красный, и обе они, Любка и Саша, улёгшись на животе лицами друг к другу, стали шепотом разрабатывать содержание карикатуры. Потом, пересмеиваясь и отнимая друг у друга карандаш, изобразили худенького измождённого паренька с громадным носом, оттягивавшим голову паренька к низу, так что он весь изогнулся и уткнулся носом в пол. Они сделали паренька синим, лицо его оставили белым, а нос покрасили красным и подписали ниже «Ой, вы, хлопцы, что не невеселы, что носы свои повесили!» Уля кончила рассказывать. Девушки встали, потягиваясь, расходились по своим углам. Некоторые обернулись к Любке и Саше. Крикатура пошла по рукам — Девушки смеялись. «Вот где талант, пропадал. А как передать?» Любка взяла бумажку, подошла к двери. «Давыдов!» — вызывающе сказала она полицаю. «Передай ребятам их портрет». «И откуда у вас карандаши, бумага? Ей-богу, скажу начальнику, чтоб обыск сделал!» — хмуро сказал полицейский. Шурка Рейбонд, проходивший по коридору, увидел Любку в дверях. «Ну как, Люба?» «Скоро в Ворошиловград поедем», — сказал он, заигрывая с ней. «Я с тобой не поеду. Нет, поеду, если передашь вот ребятам. Портрет мы их нарисовали». Рейбонд посмотрел карикатуру, усмехнулся костяным личиком и сунул листок Давыдову. «Передай, что там», — небрежно сказал он и пошел дальше по коридору. Давыдов, знавший близость Рейбонда главному начальнику и, как все полицаи заискивавшие перед ним, Молча приоткрыл дверь в камеру к мальчикам и вбросил листок. Оттуда послышался дружный смех. Через некоторое время застучали в стенку. «Это вам показалось, девочки. Жильцы нашего дома ведут себя прилично», — говорит Вася Бондарев. «Привет, сестренки! Саша взяла в изголовье стеклянную банку, в которой мать передавала ей молоко, подбежала к стенке и простучала. Фася, слышишь меня?» Потом она приставила банку дном к стене, и, приблизив губы к краям, запела любимую песню брата — Сулико. Но едва она стала петь, как все слова песни стали оборачиваться такой памятью о прошлом, что голос у Саши прервался. Лиля подошла к ней, и, гладя ее по руке, сказала своим добрым, спокойным голосом но «Ну не надо, но ну успокойся». «Я сама ненавижу, когда потечет эта соленая водичка», — сказала Саша, нервно смеясь стаховича раздался по коридору хриплый голос соляковского начинается сказала уля полицейский захлопнул дверь и закрыл на ключ лучше не слушать сказала лиля улечка ты же знаешь мою любовь прочти демона как тогда помнишь что люди что их жизни труд начала уля подняв руку они прошли они пройдут Надежда есть, ждет правый суд. Простить он может, хотя судит. Моя ж печаль бессменна тут, и ей конца, как мне, не будет. И не вздремнуть в могиле ей. Она то ластится, как змей, То жжёт и плещет, будто пламень, То давит мысль мою, как камень, Надежд погибших и страстей, Несокрушимый мавзолей.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 силы от которой содрогалось тело, говорила Любка. «Но мне бы не хотелось. Мне хотелось бы еще рассчитаться с ними, с этими. Да песен попеть. За это время, наверное, много сочинили хороших песен там, у наших. Подумайте только. Прожили шесть месяцев при немцах, как в могиле просидели, ни песен, ни смеха, только стоны, кровь, слезы. силой говорила Любка. «А мы и сейчас заспеваем». «Ну их всех к чёртовой матери!» — воскликнула Саша Бондарева и, взмахнув тонкой смуглой, своей рукой запела. «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперёд!» Девушки вставали со своих мест, подхватывали песню и грудились вокруг Саши, и песня очень дружная покатилась по тюрьме. Девушки услышали, как в соседней камере к ним присоединились мальчишки. Дверь в камеру с шумом отворилась, и полицейский со злым, испуганным лицом зашипел. «Да вы что, очумели? Замолчать!» Этих дней не смолкнет слава, не померкнет никогда. Партизанские отряды занимали города!» Полицейский захлопнул дверь и убежал. Через некоторое время по коридору послышались тяжелые шаги. Майстер Брюкнер, высокий, со своим низко опущенным, тугим животом, с темными на желтом лице мешками под глазами и собравшимися на воротнике толстыми складками шеи, стоял в дверях. В руке его тряслась дымившаяся сигара. «По местам! Молчать!» Вырвалось из него с таким резким оглушительным звуком, будто он стрелял из пугача. «Как манящие огни, штурмовые ночи Спаска, Волочаевские дни!» — перед девушки. Жандармы и полицейские ворвались в камеры. В соседней камере у мальчиков завязалась драка. Девушки попадали на пол у стен камеры. «Любка!» Одна, оставшись посередине, уперла в бока свои маленькие руки и, прямо глядя перед собой жестокими невидящими глазами, пошла прямо на Брюкнера, отбивая каблуками чечётку. а Дочь чумы! — вскричал Брюкнер, задыхаясь. Схватил своей большой рукой Любку и, выламывая ей руку выволок из камеры. Любка, оскалившись, быстро наклонила голову и впилась зубами в эту его большую руку, в клеточках жёлтой кожи. «Проклятие!» — взревел Брюкнер, и другой рукой кулаком стал бить Любку по голове. Но она не отпускала его руки. Солдаты с трудом оторвали ее от него и с помощью самого майстера Брюкнера, мотавшего в воздухе кистью, поволокли Любку по коридору. Солдаты держали ее, а майстер Брюкнер и унтер Фенбонг били ее электрическими проводами по только что просохшим струбьям. Любка злобно прикусила губу и молчала. Вдруг она услышала возникший где-то очень высоко над камерой звук мотора, и она узнала этот звук, и сердце ее преисполнилось торжества. «А, сучьи лапы! А, бейте, бейте! Вон наши голосок подают!» — закричала она. Рокот снижавшегося самолета с ревом ворвался в камеру. Брюкнер и Фенбонг прекратили истязание. Кто-то быстро выключил свет.